США, штат Техас, п р и г о р о д Сан-Антонио, 18 мая 2023 года. Знал ли я, что меня найдут? Но ну, в принципе знал. В современном мире спрятаться очень сложно, очень. Мы оставляем следы и сами того не замечая. У нас есть странички в социальных сетях, электронная почта, индивидуальный налоговый номер, страничка на Амазоне и Алибабе, история покупок в интернете. По которой о нас можно узнать больше, чем мы сами того желаем. Кредитная история. А Америка в этом смысле вообще тоталитарная страна. Свободы тут намного меньше, чем в России. Например, здесь главный документ человека – это вовсе не права и не паспорт, а номер вашей кредитной истории и ваш кредитный рейтинг. Он нужен постоянно. Работодатель может попросить ваш кредитный рейтинг при устройстве на работу. Лендлорд при сдаче вам жилья, автодиллер при продаже вам машины в кредит или лиз. Если вы устраиваетесь на работу, работодатель может попросить вас показать странички в соцсетях, почту, а также провести опрос ваших соседей. Это здесь нормально. Праве в частной жизни здесь почти нет. Госбезопасность может задержать вас по подозрению в терроризме и держать сколько угодно без предъявления обвинений. Местное управление шерифа может отнять квартиру, которую вы сдавали только потому, что там жил наркоман и у него при обыске обнаружили наркотики, находившиеся в этой квартире. Квартира виновата, что в ней хранили наркотики. Еще местные наркоборцы могут забрать все ваши деньги, в том числе и списать все деньги с карточек, если задержат вас в месте, где торгуют наркотиками. И вишенка на торте. Сейчас появились сайты, на которых выкладывается вся информация о криминальном рекорде гражданина без срока давности. Это для того, чтобы ваши соседи могли узнать по соседству, с кем они живут. Я уж не говорю про то, что местные крайне бдительны, могут вызвать полицию просто увидев незнакомого человека рядом со своим домом. И меня безусловно найдут, несмотря на то, что я знаю все возможные способы слежения. И предпринимаю все возможные меры предосторожности. Просто это не Нью-Йорк. Здесь слишком мало народа, и обходя под благовидным предлогом дом за домом, они рано или поздно добрались бы и до меня. Потому, когда пришли те свидетели Иеговы с предложением бесплатного изучения Библии, я уже знал, что скоро пожалуют и менее приятные гости. Вот только они понятия не имеют, что я знаю про них и жду их. А потому им кранты, почти со стопроцентной вероятностью. Прибыли они на почти такой же, как и у меня машине. Три человека, один за рулем. Я видел через телеобъектив, как они остановили машину и пошли к моему дому. Мяса много, ума мало. В худшем случае это бывшие морские котики, которых нанимает ЦРУ для того, чтобы выполнять грязную работу. Сейчас много, кто из ветеранов ищет работу, многие готовы на все. В лучшем это отморозки, силовики какой-нибудь криминальной группировки. Одно я могу сказать точно: это не полицейские и не люди шерифа. Те шли бы в открытую с сиренами и щитами. Я наблюдал за всем этим из окон дома напротив. Да, я снял два дома сразу, так и надо делать. Именно поэтому я и выбрал это место. Только тут сдавались два дома в прямой видимости друг от друга, через дорогу. Двое пошли по лужайке к дому, третий остался за рулем. Но я был уверен, что он смотрит за домом. Это глупо. Смотреть надо за обстановкой. Затем не появилась ли на улице полицейская машина? Если он и в самом деле смотрит за улицей, у меня могут быть серьезные неприятности. Короткий автомат при мне, пистолет с глушителем тоже. Как только те двое начали взламывать замок на моем первом доме, я перебежал через лужайку дома напротив, укрылся за соседской машиной. Где-то там впереди была вечеринка, грохотала на басах музыка. Двое зашли в дом, дверь прикрыли. У меня будет минута две, прежде чем они поймут, что в доме никого нет и вернутся. Ну, Аллах акбар. Водитель Вена умер, даже не поняв, что происходит. Он слишком был поглощен рацией, настроенной на полицейскую волну, и тем, что происходит в доме. Хотя смотреть он должен был за тем, что происходит на улице. Я дернул на себя ручку двери. Если не откроется, буду стрелять прямо через стекло. Но она открылась, и я выстрелил водителю в лицо из самодельного глока с глушителем, прежде чем он успел что-то сделать. Водителя столкнул вниз, просто чтобы не маячил. Приготовился стрелять по двоим другим. Они обернулись быстро, минута с чем-то, и я увидел их выходящих из дома. Они нервничали, но опасности не чувствовали. Просто наводка оказалась фальшаком, потому и умерли быстро и без вариантов, один за другим. Если играешь в такие игры, будь готов умереть в любую минуту. А вот теперь мне повезло, что это не Нью-Йорк. Выстрелы даже с глушителем. Даже если это пистолетный 45, все-таки слышно, но не в Техасе. Земли много, расстояние от дома до дома тут огромные, на всякие мелочи обращать внимание тут не принято, тем более ночь, а ночью христианам положено спать. Убитых я затащил в фургон одного за другим. Крови было немного, забросал кое-как землей, потом скрою лучше. Отпихнул водителя, точнее труп водителя, и сел за руль. Вот это реально опасный момент. Если сейчас меня остановит полиция, то в конце меня ждет отряд Полынского, почти без вариантов. Три трупа в машине, убийство первой степени. Так что живым лучше не сдаваться по любому. В Техасе шуток не понимают и все вооружены, так что и выбраться проблематично. Вопрос, сколько копов удастся забрать с собой, если все пойдет не так. Только полиции не было. Сразу за городом я ушел с трассы. Ищите ветра в поле. Убитых я раздел и похоронил в общей могиле, выкопанной в прерии яме. Никакого сожаления по поводу их смерти я не испытывал. Они знали, кто они и чем рискуют. Кстати, я прекрасно понимаю, кто я. Я профессиональный убийца. Но иногда и я испытываю сочувствие. Далеко не все заслуживают смерти. Но эти свою заслужили. Поверх я навалил камень, чтобы к о й о т ы не раскопали. Всё имущество этих парней я закопал в другом месте. Перед этим всё перебрал: документы, водительские удостоверения. Причём все трое из Калифорнии. Имена мне ничего не сказали. Зато хватало оружия. У всех у троих я нашёл семь пистолетов, три винтовки с автоматическим режимом огня, два пистолета пулемёта. две снайперские винтовки. Особенно меня заинтересовали пистолеты и пулеметы. Болгарские, ш и б к а с глушителем, на вид совсем новые. В США таких нет, их никогда сюда не завозили. Зато их стало очень много на Ближнем Востоке с тех пор, как ЦРУ принялось оплачивать поставки восточноевропейского оружия для ближневосточных д ж и х а д и с т о в Значит, за мной пришел спецназ. Или наемники, что почти одно и то же. У ЦРУ есть специальные подразделения, насколько я знаю. Они называются Global Response Staff. Там набирают бывших военных, которые готовы делать грязную работу и не задавать лишних вопросов. А если работа предстоит совсем уж грязная, можно взять контрактников из ЧВК, которых тут полно. Все трое из Калифорнии, значит, скорее всего, бывшие морские котики. Оружие я закопал в третьем месте, взял координаты по GPS и запомнил. Но взял себе не удержался винтовку МК-11. В машине я обнаружил полный комплект. Такое в частной продаже штук 20 стоит. Они поймут, что все провалилось очень скоро и пошлют еще людей. А значит у меня несколько часов, не более. Машину я оставил в четвертом месте. Там, откуда ее быстро угонят. До дома дошел пешком. Кейс с винтовкой оставил рядом с дорогой в кустах. Заберу на обратном пути, это быстро. Когда я затер следы крови на дорожке и н а с к о р о собирал вещи, появилась Марта. Мы молча смотрели друг на друга и не знали, что сказать. Знаешь, я сделал резкий жест. Молчи. Ты ничего не знаешь, не видела, не предполагаешь. Поверь, так будет лучше для тебя, для меня и для всех. Но знай. В другой жизни я бы хотел для себя другой судьбы и такую женщину, как ты рядом. Но это в другой жизни. В другой, повторила она. Знаешь, мне кажется, что у меня эта жизнь. Все, хватит. Поверь, жизнь лучшая, что есть у человека. Береги свою дочь, она хорошая, и будь счастлива. Через небольшой монокуляр Влад наблюдал, как женщина вышла из дома, постояла. Потом села в машину и уехала. Затем появился и тот, кого он искал, и кого в конечном итоге нашел. Влад удивился, почему он отпустил эту женщину, ведь она видела его в лицо и может дать описание полиции. Влад бы убил, ведь он убил тех троих. Почему не убил женщину? Впрочем, это его дело. Затем, что происходило ночью, Влад наблюдал через прибор ночного видения, но не вмешивался. В конце концов этот тип сделал за него его же работу. Их надо было убрать, потому что эти трое облажались и потому что они слишком много знали. Такие, как они, рано или поздно начинают трепаться в баре, а то и книгу писать. Нет, лучше с этим покончить сейчас. И если кто-то может выполнить эту работу за него, то тем лучше. Он в свою очередь пытался понять, с кем ему придется иметь дело в будущем. И результаты наблюдения были не самыми лучшими для него. Похоже, этот тип профессиональный ликвидатор и не новичок в этом деле. Уже одно то, как он закапывал трупы: сами трупы в одном месте, все, что с них, в другом, оружие в третьем, чтобы максимально затруднить опознание. Не журналист, даже не выживальщик, свихнутый на конституции. Таких все больше и больше. н и офицер федерального или местного правоохранительного органа, ни один из них не стал бы делать того, что он увидел прошлой ночью. Даже не агент спецслужбы Джеймс Бонд может он и умеет гонять на машинах, управлять вертолетом и соблазнять баб, но профессионально убивать и скрывать трупы он не умеет. Ликвидатор. Влад не знал, что задумали его наниматели, и не хотел знать. И его И его нанимателей это устраивало. Иначе рано или поздно пришлось бы убирать его самого. Из с а м о й гущи кровавых бандитских разборок Будапешта, когда трупы находили просто на улицах, он вырвался сюда, в Соединенные Штаты, став штатным исполнителем ЦРУ и, более того, главой особого подразделения исполнителей, упоминания о котором не найдешь ни в одном правительственном документе. Влад видел много чего. и много кого, и бандитов, которые убивали по своим бандитским делам, и военных, которые убивали по приказу или просто потому, что не могли больше не убивать, и своих коллег, которые пришли в ЦРУ разными путями, но занимались одним и тем же. И потому его беспокоило то, что он увидел. Беспокоило то, что такой человек здесь, в штатах, ходит среди людей и к чему-то готовится. Фургон, в который неизвестный упаковал свои вещи, тронулся с места. Влад, не торопясь, спрятал бинокль, развернул машину и поехал в другом направлении, в сторону аэропорта. Идти по следу за таким все равно, что со смертью ворлянку играть, да и смысла нет. Он к фургону прикрепил маячок на всякий случай, а ему надо вернуться, доложить о том, что происходит, и только потом они предпримут меры для нейтрализации угрозы.